Глава 21. В Ифли была очень сильная группа молодых поэтов, во главе ее стоял Павел Коган, одна строчка которого выражает всю его сущность, а строчка такая «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал». Он был очень резкий, угловатый, горячий, страстный, вспыльчивый и казался нам невероятно талантливым». К этой же группе принадлежал Сергей Норовчатов, который, к сожалению, стал после войны казенным официальным поэтом. А в то время был немыслимой красоты парнем, такой голубоглазый викинг, и писал очень хорошие стихи. К этой же группе принадлежал Савик Гудзенко, еще несколько человек. И нашего Дезика Кауфмана в дальнейшем, Самойлова, с его... «Плотниками оплаху» – это знаменитое стихотворение, которое он написал еще в восьмом классе, теперь считается классическим – они приняли с распростертыми объятиями. Они противопоставляли себя поэтам старшего поколения, которые, по их мнению, писали слишком бытовые стихи, милые бытовые стишки. В те годы не было никакого напряжения в культурной жизни, ребята в каком-то смысле – предчувствовали грядущее. В аспирантуре Фли в это время учились Твардовский и Симонов. Вокруг них вертелся Долматовский. Вот этим поэтам, ну, конечно, в первую очередь Симонову и Долматовскому, Твардовский стоял всегда особняком. Противопоставили себя и флийские ребята. Симонов со своими лирическими...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 Но вот в 37 седьмом-восьмом воцарилась некая успокоенность, и ифлийская группа поэтов восстала против этого. Того же рода явлением была организация театральной студии. Театральная молодежь тоже считала, что в театре застой, какая-то излишняя успокоенность. Классику много тогда стали играть, Махат был в кризисе, он с годами погрузился в своего рода академизм. Театр Мирхольда закрыли, потому что искусству навязывалась куция жизнеподобия, над которым Мирхольд от души издевался. Надо сказать, что Станиславский, невзирая на страх перед Сталиным, позвонил Мирхольду в тот же вечер, как только закрыли его театр, и предложил работать в Амхате. Тогда об этом отважном поступке говорила в полголоса вся Москва. И вот молодой актер Плучик и молодой драматург Алексей Арбузов создали студию. Они считали, что профессиональные актеры, даже из актерских училищ, не годятся, что свежая волна, живая жизнь может прийти только от ребят, еще ничего не начавших в театре. Только любовь к театру больше ничего. Они кликнули клич и набрали молодых ребят. Большинство работали на заводах и вечерами после тяжелого дня спешили в студию. Сперва ютились в каком-то домоуправлении, а потом им разрешили по вечерам репетировать в школе на каретном. Ребята хотели сами создать пьесу, в которой будут играть». Думаю, это было какое-то желание подстегнуть комсомольский энтузиазм, который, очевидно, уже немножко угасал, убаюканный некоторым относительным благополучием последних лет. И задумано было так, что каждый придумает себе образ, с кем бы он хотел быть, и напишет заявку на свою роль. А потом группа более литературных ребят соединила эти заявки в единый сюжет, и так родился спектакль, названный «Город на заре».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 Когда я узнала о студии, то пришла к ним, сказала, что мне интересно поглядеть поближе. Со мной было еще несколько человек. Нам разрешили присутствовать на репетициях, звали нас опричниками. Потом я привела туда знакомиться и флийских поэтов. Мне казалось, это явление одного типа, но слияние не получилось. Я даже понимаю, почему. Поэты были, так сказать, на более высоком уровне, были слишком сложные для этих ребят, очень простых, но очень искренних. Многие из них жили за городом, почти не спали, ездили в электричках, и все, что было в студии, было святым. У них был настоящий культ студии. Наконец спектакль вышел, и когда объявили первые представления, толпа стояла на улице. Это было невероятно важное театральное событие. Это был живой, исключительно жизненный спектакль. Слух о том, что ребята сами что-то создали, написали, сыграли, довели до конца, необычайно взволновал молодежь в Москве. Просто с бою врывались туда. И были изумительно живые спектакли. Другого определения не найду. Там было сказано искреннее человеческое слово. Мне захотелось, чтобы об этом шире узнали. И вот тогда я написала свои две первые статьи. Тоже прямо с улицы пошла в московский комсомолец. Там сидел такой пожилой господин по фамилии Кронгаус. Он спрашивает, «А вы от кого?» Я говорю, «Не от кого». «Да кто вас прислал?» Я говорю, «Да никто меня не присылал». «Как вы пришли?» Я говорю, «Ну, просто взяла и пришла». «А вы писали?» Я говорю, «Нет, никогда не писала». «А почему вы думаете, что сумеете написать?» Я говорю, «Я напишу, а вы прочтете, и вы решите, могу я или не могу. Просто явление такое новое, интересное, что, по-моему, надо написать. Я вам предлагаю». Он с изумлением на меня посмотрел и говорит, «Ну что ж, давайте, если вы такая рисковая, попробуем». Так я написала первую свою статью, «У колыбели театра» называлась, весьма банально. И без единой поправочки он ее действительно напечатал. А потом я пошла таким же решительным образом в «Комсомольскую правду», решив, что аудитория московского комсомольца для меня слишком мала,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 все же стал одним из лучших наших актеров. Оставшаяся часть труппы преобразовалась во фронтовой театр, но это было уже не то.